Глава вторая. Океан за порогом. Лето пролетело, как всегда, быстро. Вроде только-только приехал в свой двор, где провел все детские годы, и встретился со своими друзьями, выросшими за год так, что их с трудом можно было узнать. Только вспомнили старые совместные игры и придумали новые. Как вдруг внезапно оказывается, что уже август, и пора задумываться об учебе и о скором переезде в интернат. Одновременно с этим Иван внезапно вспомнил, что на лето задавали прочесть кучу литературы, а кроме того, были еще какие-то задачи для самостоятельного разбора по математике, которые должны проверить в первые дни учебы. Чтобы теперь хоть что-то успеть сделать для школы, он составил строгий план занятий и начал даже каждый день вставать пораньше, чтобы максимум времени уделять урокам. Он скачал себе нужные книжки и достал с дна заброшенного под кровать чемодана учебники. Вместе с ними появился на свет и непонятный прибор физика. Каждый день, когда Иван садился за чтение или математику, его взгляд волей-неволей падал на пластмассовую коробку, которую он использовал просто как груз, чтобы от сквозняка из открытого окна не сдувало листки со стола. Странные сны почему-то прекратились. Он больше не бегал по таинственным замкам, не вышибал двери и не видел свою фею, Иван даже соскучился по ней. Признаться, его пугала мысль, что странное видение исчезли на совсем. Лишь однажды под утро, когда он был уже на грани пробуждения, ему привиделось что-то похожее на те сны. Он увидел взрослую женщину с длинными русокаштановыми, почти как у него, волосами, но с такими же, как у феи, ярко-синими глазами. Женщина внимательно изучала его некоторое время, а потом строго сказала «Поспеши, Дэйв, поспеши, пожалуйста. Время уже на исходе, еще немного, и ты можешь опоздать, опоздать на всю жизнь». Тут Иван проснулся и некоторое время лежал, раздумывая, был ли этот сон особенным, или он просто вообразил себе не весь что в полудреме. Что имело в виду неизвестное, куда ему надо было поспешить, и почему та назвала его незнакомым чужим именем. Как-то раз, когда Иван уже второй час безуспешно бился над трудной геометрической задачей, он в раздражении резко махнул рукой, отгоняя назойливую муху, и ненароком сшиб со стола прибор физика. Легкая черная коробка отлетела к стене и с хрустом ударилась об нее. Подняв прибор с пола, Иван начал вертеть его в руках, рассматривая со всех сторон, «Не разбился ли тот случайно? И нет ли на нем трещин?» «Как удачно было бы, если бы он все-таки треснул!» — мелькнула в голове подлая мысль. «От физика, может, за это и попадет, но зато какое шикарное объяснение, почему он им так и не воспользовался!» Тут Ивану стало неприятно от самого себя. «Ведь он просто трусит и ищет оправдание своему страху! Подленькое такое оправдание!» «Вдруг это действительно ценная вещь, а он готов сломать ее просто из-за того, что боится испытать?» В голове всплыли слова психолога о том, что он бежит от ответственности за свои поступки. И речь физика про то, что его поколение перестало искать приключений. Еще не к месту вспомнился последний сон, где синеглазая женщина просила его поспешить. Не с этим ли прибором следовало поторопиться? Сжав зубы... Он постоял минуту, а потом, внезапно решившись, нажал на кнопку. «К черту эти Пашкины подозрения! Чем он действительно рискует?» На всякий случай он тут же отбросил прибор на пол. Тот откатился в сторону закрытой двери, что вела из комнаты в коридор. Иван замер. Он настороженно вслушался в свои ощущения вертел головой, осматривая комнату. «Ничего не изменилось. Мир был прежним». Никаких обещанных физиком эффектов, которые тот хотел обсудить после каникул, не было. На стене тикали старые часы. За окном шумел знакомый двор, с которого, кстати, донеслось. «Вань, ну, выходи давай!» Это друзья со двора звали его погонять в футбол, пока не наступил обещанный по телевизору дождь. «Что и следовало ожидать», — сказал Иван и расслабился. Он на всякий случай подождал еще минуту. Но никаких действий от странного прибора так и не дождался. Пожав плечами, он аккуратно поднял коробочку и вернул ее на стол. Грустно посмотрев на исписанные листки с нерешенной задачей, он махнул рукой, подошел к окну, высунулся и крикнул друзьям, что сейчас спустится. Взял со стола смартфон и на всякий случай выключил его. Тётя имела обыкновение настойчиво звонить, требуя вернуться домой в самые неподходящие моменты. Не брать трубку было нельзя, а вот в случае абонент-не абонент можно было отвертеться, списав все на плохую связь. Небо действительно начинало наливаться на горизонте большой тяжёлой тучей, так что Иван переложил смартфон в водонепроницаемый чехол. Тётя специально купила его и настаивала на ежедневном использовании. После того, как однажды, побегав с друзьями под дождем, он испортил предыдущий. Иван сунул чехол в карман джинсов и выбежал из комнаты. Выбежать не получилось. Получилось выпасть. Распахнув дверь, он уже понял, что что-то не так, но по инерции не успел остановиться, завершил шаг через порог и ухнул с головой в теплую соленую воду. От шока и удивления Иван первое мгновение вообще не двигался, тупо смотрел, как, опережая друг друга, поднимаются вверх пузырьки воздуха из одежды. Он вообще не понял, что произошло. Перед глазами все стояла та картина, что он успел увидеть перед падением бескрайний лазурный океан. Океан! За его дверью! Даже не за входной дверью в квартиру! Вода встретила его за порогом комнаты! Внезапно он почувствовал, что дышать-то очень хочется, и отчаянно замолотил руками и ногами, пытаясь выплыть на поверхность. Иван вынырнул и хотел было оглядеться, но ему помешали волны. Плавал он плохо. Где же научиться, когда из доступных водоемов только мелкая речка? Он уверенно держался на воде, но двигался неумело, тратя много сил. А тут вообще в первый раз оказался в море и совершенно не понимал, как бороться с волнами. Несколько раз его неожиданно захлестнуло с головой, и он нахлебался противной соленой воды, прежде чем немного приноровился вовремя подгребать руками и подскакивать вверх вместе с волной. Только тогда, периодически оказываясь выше гребешков, Иван смог оглядеться. Никакой двери, через которую он попал сюда, не наблюдалось. Вода окружала его со всех сторон, зато, к счастью, берег все-таки рядом был и даже относительно недалеко так что он уверенно начал грести в сторону песчаной полосы, блестевшей золотом на ярком солнце. Спустя минут пять стало понятно, что расстояние в море очень обманчивое. Берег вроде был совсем рядом, но за это время ничуть не приблизился, хотя Иван уже устал. Все силы уходили на борьбу с волнами, и было непонятно, сдвинулся ли он хоть немного в сторону земли, или все это время греб на месте. В голове подло всплыли прочитанные где-то ужасы про приливные течения, которые относят от берега даже опытных пловцов. Иван перевернулся на спину и попытался отдохнуть, лёжа на волнах. Но тут же нахлебался воды, потому что очередная волна опять захлестнула его с головой. Он вспомнил, что стоило бы стянуть джинсы и кроссовки, и плыть тогда стало бы намного удобнее но из-за начавшейся паники уже не решился нырнуть, чтобы раздеться. Шнурки он всегда завязывал туго и аж на три узла, чтобы не развязались. Сил осталось немного, и он вовсе не был уверен, что сможет развязать мокрые узлы. Иван окончательно запаниковал. Угроза утонуть была с каждой минутой всё реальнее. Страх придал ему энергии, и он отчаянно начал загребать руками с удвоенной скоростью. Однако и эти внезапно появившиеся силы были конечны. Руки начали ныть от усталости, а мозг уже был занят только тем, чтобы успеть выдохнуть и, главное, вдохнуть обратно, как только рот оказывался над водой. Счет времени Иван совсем потерял. Он работал как автомат. Загрести, вынырнуть, вдохнуть, выдохнуть, опять загрести. Руки болели и дрожали от напряжения. Перед глазами плясали темные мушки. Когда его колени коснулись дна, Иван с трудом это осознал и еще некоторое время загребал руками на мелководье, пока опять не захлебнулся. Волны у берега начали заворачиваться, обрушиваться сверху и тащить обратно на глубину. Он полз на четвереньках, стараясь удержаться, пока вода била его по голове и спине, камнями и песком. После очередного удара булыжником в глазах потемнело, «Лишь бы не потерять сознание!» — твердил он про себя и полз. Наконец песок перед глазами перестал быть мокрым, и лишь тогда он позволил себе упасть и отключиться. Очнулся Иван в каком-то помещении. Дневной свет пробивался через большие щели в старых кривых досках и освещал унылые внутренности какого-то сарая, собранного, казалось, из всего, что попалось под руку. Вместо пола был утоптанный песок пляжа. Через щели с завыванием проникал морской ветер, наигрывая на них, как на органе, свои мелодии. Судя по запаху моря и шуму волн, сарай стоял прямо на берегу, совсем недалеко от воды. Во рту у Ивана скрипел песок и чувствовался противный вкус морской соли. Он попытался встать, но у него сильно закружилась голова. Чтобы не упасть, он судорожно схватился рукой за стену и стал опускаться обратно на твердую лавку. В этот момент чьи-то руки подхватили его и аккуратно помогли принять вертикальное положение. «Очнулись, господин!» — проскрипел над духом старческий голос. «Вы уж извините, что пришлось тащить вас сюда по песку. Годы уже не те. Нести я вас не мог, и скотины не обзавелся». Иван выплюнул песок изо рта и обернулся. Костлявый седой старик производил впечатление еще большей ветхости и бедности, чем его жилище. Его одежда состояла из шитых воедино кусков кожи, просоленной морем парусины и тонкой ткани, которая на заре своей юности была чьей-то белой рубахой, но потом явно успела поработать еще и половой тряпкой. «Вы уж извините, господин!» Заискивающе повторил старик, склоняясь в поклоне и выпрямляясь на каждой фразе, как раскачивающийся китайский болванчик. «Я не могу вам предложить ничего, кроме воды. У меня сейчас совсем нет еды. Я как раз вышел набрать моллюсков на обед, когда нашел вас. На море вот-вот начнется шторм, и я решил перенести вас сюда». — Постель постелил как мог, хотя подобное жилище, конечно, не подобает вам. Я не хотел вас оскорбить, господин, но спрятаться от волны ветра тут больше негде. — Что вы, не извиняйтесь. — Спасибо, что помогли, — произнес Иван, удивившись, как хрипло звучит его голос. Он оглядел помещение. Свет проникал через все стены, значит, дом состоял только из одной комнаты. Сильный ветер завывал из всех углов сразу, создавая удивительный стереофонический эффект. Казалось бы, любой шторм должен был разнести эту хибару на кусочки еще несколько лет назад. Да и как тут зимой вообще жить-то? Иван сидел на большом сундуке с плоской крышей, засланным козлиными шкурами. В небольшой комнате сумели разместиться еще кривоватый, сколоченный из посеревших от времени и соли досок стол, два совершенно различных по форме деревянных стула, небольшая железная печка и даже неуместно выглядевшая здесь большое плетеное кресло-качалка, стоявшее возле единственного окна, затянутого мутной пленкой. Пока старик неожиданно для его возраста энергично суетился и растапливал печь, на которой стоял помятый железный чайник, Иван задумался о том, куда же он все-таки попал. Виной всему был злосчастный прибор. Это точно. После нажатия кнопки он отбросил черную коробку к двери, и вот результат. Там оказался океан вместо привычного коридора. По словам учителя, прибор должен был только что-то ему показать, но вместо этого Иван провалился в какое-то иное место. Так куда же? Он на земле? Или, как подсказала внезапно пришедшая в голову мысль, от которой по спине пробежали холодные мурашки, это какой-то другой мир, который описывался в выданных физиком листочках? Нет, об этом думать не хотелось. Иван даже помотал головой для достоверности «пусть он будет на земле в России». Старик-то говорил по-русски, со странным акцентом, необычно смягчая некоторые согласные, но болтал свободно, как на родном. Смущало только теплое, как парное молоко, море. «Простите, я где-то на берегу Черного моря?» — решился спросить Иван. Старик аж подскочил, едва услышав «простите», и тут же опять склонился в глубоком поклоне. — О, господин, нет, это Ядранское море, еще именуемое иногда морем Адрии. Я не знаю никого, кто называл бы его черным, хотя во время штормов оно бывает весьма темным. Кстати, господин, я не решился вас раздеть. «Но раз вы до сих пор не высушили вашу одежду, давайте повесим ее над печкой. Вы же можете завернуться в эту козью шкуру, если, конечно, сочтете это для себя приемлемым и достойным». «Ядранское море? Бред какой-то!» — прошептал Иван. Сидеть в мокром действительно было зябко, и щелей в спину дуло холодом. Он разделся до трусов и завернулся в черную косматую шкуру, которую старик достал из сундука. Стало значительно теплее. Голова все еще кружилась, а мышцы отчаянно ныли. Ноги дрожали от усталости. Он решил пока прилечь обратно. Достаточно быстро Иван согрелся и не заметил, как задремал.